Девушка на ресепшн приветливо мне улыбнулась. «Андрей Кочетков в клубе?» — спросила я. «Вы по поводу индивидуальных занятий? Я вас запишу». «Он в клубе?» — нетерпеливо повторила я. «Да, он в тренерской». Она объяснила, куда пройти. В глазах настороженность. Моя нервозность ее беспокоила. «Спасибо». Я выжила из себя улыбку и пошла по коридору. Дверь в тренерскую распахнулась, когда до нее оставалось десяток метров. Появился Андрей. Шел мне навстречу, уткнувшись в бумаге, которую нес в руках. Поравнявшись, мазнул по мне взглядом и равнодушно кивнул. Я преградила ему дорогу. «Надо поговорить». Он, видимо, решил, что ослышался, и переспросил. «Что?» «Надо поговорить», — повторила я. «А вы, собственно, кто?» Человек, который собирается избавить вас от неприятностей. Не понимаю. Он торопливо огляделся. Вокруг сновали люди. На нас внимания не обращали. И это его успокоило. Где мы можем поговорить? Спросила я. О чем? Слушайте, у меня нет времени. Вот это верно. У меня тоже. Так где мы можем поговорить? Моя настойчивость произвела впечатление. Он пожал плечами и кивнул в сторону тренерской. Распахнул передо мной дверь и сказал. Проходите. Молодой мужчина пил чай, сидя на подоконнике. Я выразительно посмотрела на него. Андрей понял мой взгляд. «Игорь, извини, мне надо с девушкой поговорить». Тот молча спрыгнул с подоконника и направился к выходу, с усмешкой подмигнув. «Не обращайте внимания», — с некоторым смущением произнес Андрей, проводив его взглядом, и кивнул на кушетку, стоявшую возле стены. «Так в чем дело?» «Что за неприятности вы имели в виду?» «Вы знаете, где сейчас находится Панкратов?» — спросила я, продолжая стоять возле двери. Такого вопроса он не ожидал. «Панкратов?» Андрей пожал плечами. «Понятия не имею. Кажется, уехал к матери. У нее проблемы со здоровьем. В клубе его точно нет. Он приезжал к вам вчера, вместе с девушкой, и вы втроем покинули клуб. Ну и что? Я не понимаю». Я сделала шаг и замерла рядом с ним, глядя ему в глаза. Ему понадобилась помощь, верно? О чем он у вас просил? Слушайте, — покачал он головой, — с какой стати я должен отвечать на ваши вопросы? Не знаю, что вам рассказал ваш друг, но он в дерьме по самые уши. Я понятия не имею, где он, — нахмурился Андрей. Если вы ищете Панкратова... Сегодня утром он с Ликой похитили ребенка. Вы об этом знаете? «Что?» Он смотрел на меня с таким видом, точно заподозрил в буйном помешательстве. «Почти уверенно Он не посвящал вас в свои планы», — кивнула я. «Но вам будет очень трудно убедить в этом полицейских. Когда они появятся здесь?» «Полиция — это полбеды. Есть еще люди долгих. Вам эта фамилия знакома?» «Рассчитывать на то, что они будут особенно терпеливы, я бы не стала. Похищенный мальчик?» «Сын известного адвоката и друга долгих. Сейчас вашего приятеля ищут по всему городу. Если не хотите лишиться здоровья за заодно из жизни, скажите, где найти Панкратова?» «Он что, спятил?» Таращись на меня во все глаза спросил Андрей. «Да этого быть не может. Попробуйте убедить в этом тех, кто очень скоро тут появится. Это может произойти в любой момент. И тогда я уже не смогу помочь». Взгляд его затравленно метался. Беспокойство в нем боролось с нежеланием предавать друга. «Кто вы?» Отец Лики отправил меня сюда, чтобы попытаться вернуть ее домой. Только по этой причине я и разговариваю с вами. Если девчонка окажется в полиции, ее отец вряд ли поблагодарит меня. Я хочу помочь ей, а вы, надеюсь, не прочь помочь вашему другу. Для этого надо как можно скорее вернуть ребенка домой. «Я ничего не знаю». Забормотал он. Они действительно приезжали. Вовка сказал у девчонки неприятности. Хозяин ночного клуба, где Вовка работает охранником, к ней приставал, а она его ударила. Тот здорово разозлился. Вовка сказал, ей надо где-то укрыться на пару дней. Вот и все. Ни о каком ребенке и речи не было. «Вы согласились помочь?» — поторопила я. Он нервно кусал нижнюю губу. Кивнул. «Где они?» Я отвез их в квартиру жены. Мы ее сдаем, но как раз сейчас квартиранты съехали, а новых мы еще не нашли. Вовка обещал, что квартира нужна максимум на три дня. Я из-за жены беспокоился. Вдруг она решит туда наведаться. «Поехали», — сказала я. Он вновь нахмурился. «Но я не могу. У меня же занятия». «Ты еще не понял, чем рискуешь?» «Хорошо. Я только переоденусь» не трать время и большая просьба не вздумай ему звонить если они сбегут разгребать дерьмо придется тебе одному это подействовало он достал джинсы из шкафчика быстро натянул их стоя ко мне спиной схватил барсетку и направился к двери когда мы оказались в холле подошел к девушке на ресепшн и немного с ней пошептался судя по выражению ее лица Слова Андрея ей не понравились, но в конце концов она кивнула. «Через пять минут мы на моей машине покинули территорию клуба». «Не могу поверить». С сомнением, глядя на меня, заговорил Андрей, назвав мне адрес квартиры. «Зачем ему понадобился ребенок?» «Не ему. Ей. У отца ребенка хранились документы, которые лики необходимы. И они выкрали ребенка из-за каких-то бумаг? Я думаю, они собираются произвести обмен». Но как только это произойдет, их сдадут ментам или попросту убьют, что еще более вероятно. «Что это за бумаги?» «Оно тебе надо?» — удивилась я. «Нет», — торопливо покачал он головой, — «у меня семья, и неприятности мне ни к чему. Может быть, вы в квартиру одна зайдете?» «Сомневаюсь, что они захотят открыть мне дверь. Там ребенок. Черт знает, что придет в голову твоим друзьям». «Эту девицу я знать не знаю». Но как Вовка мог додуматься до такого? У него что, башню снесло? Это все девица. Неизвестно, чего она ему наболтала. Думаю, пообещала сделать его богатым человеком. И он купился. Похоже, что так. Красивая девушка и все такое. Насчет баб у него пунктик. И девка действительно красивая. Я видел, как он на нее смотрел. Оттого и не удивился истории про хозяина клуба. Запросто мог и сам ему по башке дать. Лишиться работы и нажить неприятностей — это одно, но ребенок... Он крестный моей дочери. Хороший парень. Главное, чтобы твой хороший парень нам дверь открыл. Хрущевка в спальном районе оказалась ничем не примечательной. Я глядела двор, машина Панкратова стояла на парковке, ближе к последнему подъезду. Он здесь, заметив машину одновременно со мной, произнес Андрей и вздохнул с заметным облегчением. Давайте я поговорю с ним. Надеюсь, он не спятил окончательно и вернет ребенка. Он, может быть, и не спятил. А вот девица? Большая любительница бить мужиков по головам. Окна выходят во двор? Нет, все три на улицу. В таком случае идем вместе. Я заберу ребенка, ты сможешь вдоволь поболтать с дружком. Почему я должен вам верить? Вдруг засомневался он. Не дури. Мне нужен мальчик и нужна лика и совсем не нужны проблемы. Если мальчик сегодня окажется дома, с его отцом я договорюсь, и преследовать эту чокнутую он не станет. Ты сможешь жить спокойно». И Панкратов, надеюсь, тоже. Найдет себе возлюбленную попроще. Лика отправится домой в объятия папаши. Другой сценарий не приветствуется. Если ситуация выйдет из-под контроля, мало никому не покажется. «У тебя семья, подумай о них». Еще раз взглянув с сомнением, Он вышел из машины. Я последовала за ним. Квартира находилась на втором этаже. Андрей достал ключи из барсетки. Это существенно упрощало дело. Сердце билось в горле при мысли о том, что сейчас я увижу мальчика. А еще был страх, что все пойдет не так. Они могли увести его в другое место. Не думать об этом. Он здесь. И я его сейчас увижу. Андрей осторожно вставил ключ в замок. И тут же испуганно взглянул на меня. Не заперто. Он еще не успел договорить, а я уже толкнула дверь и влетела в квартиру. В тесной прихожей, раскинув руки в стороны, лежал мужчина. Не обращая на него внимания, я бросилась в единственную комнату, потом в кухню. Пусто. Зубы выбивали дробь. Я все еще рыскала по квартире, не желая принять очевидное. Лика и ребенок исчезли. Если Коля вообще был здесь. Я на мгновение зажмурилась. Глубоко вздохнула. «Спокойно. Сейчас самое неподходящее время падать в обморок и истерично кричать. Вдох, выдох. Я найду мальчика. Найду». Андрей с очумелым видом стоял на коленях перед безжизненным телом Панкратова, так и не удосужившись прикрыть входную дверь. Я ее захлопнула и подошла к Андрею. «Он убит?» — спросил тот, подняв на меня взгляд. «Только не спрашивай, кто это сделал», — сказала я, устраиваясь рядом. Понятия не имею. Панкратов лежал лицом вниз, и меня посетила мысль, что Лика продолжила крушить мужикам головы. С большим трудом я перевернула его на спину, и теперь стало ясно. Панкратов отошел в мир иной но и другим способом. Его застрелили. С посеревшим лицом сообщил Андрей. Пуля как раз вошла в середину лба. Ровненькое такое отверстие. Я держала руки на коленях, продолжая сидеть на корточках. «А где девчонка?» — додумался спросить Андрей. «Ни ее, ни мальчика», — покачала я головой. «Это... это те люди, о которых вы говорили?» «Господи боже мой!» — он закрыл лицо ладонью. «Только чужого отчаяния мне и не хватало, своего девать некуда. Могли это быть люди долгих? Как они вышли на квартиру? Так быстро?» «Ты кому-нибудь говорил, что они прячутся здесь?» — спросила я. Андрей убрал руку от лица. «Конечно, нет. Кому я мог сказать? Зачем?» «Не знаю, приятелю в клубе. Просто так, к слову. Я никому ничего не говорил. И что мне теперь делать?» «Звонить в полицию», — вздохнула я, поднимаясь. «В полицию? А куда еще? Конечно, ты можешь спрятать труп, но дело это хлопотное, а в данном случае и бесперспективное». Панкратова будут искать. У него ведь есть родители. Забеспокоятся. Пойдут в полицию. А ты его друг. Вы что, с ума сошли? Я не собираюсь прятать труп. И правильно. Что я должен им сказать? Правду. Друг попросил тебя о помощи. Ты дал ему ключи от квартиры, которая пустовала. Зачем она ему понадобилась, он объяснил весьма туманно. Вроде бы знакомой девушке требовалось здесь пожить немного. Сегодня ты заехал сюда проверить, все ли в порядке. А тут труп. Я так понял. А вас лучше помалкивать? Если расскажешь все как есть, я не в обиде. Но могу дать совет. Чем меньше ты им расскажешь, тем лучше для всех. Для тебя в первую очередь. Из клуба мы ушли вместе, поморщилась я. В полиции об этом быстро узнают. Вот именно. Значит, скажешь, что пришла знакомая Панкратова который срочно надо было с ним встретиться. И мы поехали сюда? Точно. Но увидев труп, я насмерть перепугалась и сбежала. Познакомиться мы не успели, и кто я такая, ты знать не знаешь. Что, кстати, правда. Девок у него пруд пруди, и появление еще одной не удивило. И я повез сюда его знакомую, зная, что Овка здесь другой девицей. Он неплохо соображал, несмотря на ситуацию, это меня скорее порадовало. «Придумай что-нибудь», — отмахнулась я. «Как ты понимаешь, у меня не о том голова болит». «Но не могла же его застрелить эта девка», — продолжил он гадать. «А если вы все выдумали, и никакого похищения не было?» «Точно. А Вовка сам застрелился, из-за несчастной любви, выбрав для этого твою квартиру». О квартире напоминать не стоило, он вновь побледнел до синевы. Я похлопала его по плечу и пошла к двери. Остановить меня он не пытался. Смотрел с разнесчастным видом и, кажется, готовил вступительную речь для встречи с полицией. В машине я потерла лицо ладонями, таким незатейливым способом пытаясь заставить мозги работать. Еще один труп. Где девчонка и ребенок, неизвестно. Первый вариант. Их нашли люди долгих. Неважно как, нашли. И есть надежда, что мальчик в безопасности. А вот что с ликой. Если я не вытащу ее из передряги, мне не договориться с ее отцом. А единственный способ помочь мужу — найти ее как можно скорее. Второй вариант. Они что-то не поделили с Вовкой, и она решила, что он теперь лишний. Второй вариант нравился мне даже меньше, чем первый, потому что в этом случае выходила «ребенок сейчас с ликой». Ей важно получить документы, и в этой ситуации она способна оставить мальчика одного где угодно, потому что он обуза Но он ей нужен пока нужен». Спешно покинув двор, я позвонил Рахманову. Голос его звучал напряженно, и стало ясно, первый вариант можно смело исключить. «Есть новости?» спросила я. Она опять звонила. Назначила встречу в 19.00, в парке напротив офиса. Я должен вернуть ей бумаги. Она проверит, все ли в порядке, а потом беспрепятственно покинет парк. Ее приятель будет ждать в машине неподалеку. Оказавшись в безопасности, она позвонит ему, и он отпустит мальчика. Она сообщит точное место. «Идиотизм», — сказала я, имея в виду план Лики. по детски глупый». Только чокнутая могла вообразить, что подобное сойдет ей с рук. Впрочем, чего еще ждать от этой девицы? «Что собираешься делать?» — спросила я. «Надеюсь, ее глупости хватит заявиться в парк. Я из нее душу вытрясу» пока ты вытряхиваешь из девчонки душу где и с кем будет ребенок сквозь зубы произнесла я люди долгих оцепят весь район олег перебила я дай мне возможность с ней встретиться я попытаюсь уговорить ее вернуть мальчика но разумеется вы найдете общий язык зло усмехнулся он куда мне деться из парка если везде будут твои люди я просто поговорю с ней мне она все выложит куда быстрее она не дура И если что-то заподозрит, попросту не придет. Что ты будешь делать в этом случае?» «Мне нужна девчонка», — с тоской думала я. «Если Рахманов сдаст ее ментам или убьет, что вполне вероятно. Зимцов очень, может быть, скажет ему спасибо. А я не смогу помочь мужу. Что, если помочь ему уже нельзя? Заткнись», — одернула я себя. «Не смей даже думать об этом». В других обстоятельствах я не стала бы открывать все карты, но сейчас речь шла о ребенке. Тот тип, что помогал Лике. Я нашла его. Он или они оба прятались в квартире его приятеля. Парня застрелили. Девчонки нет, и Коли тоже. И где, по-твоему, они могут быть? В голосе лучшего в мире адвоката слышалась неприкрытая паника. Я задаю себе тот же вопрос. Машину долгих на днях обстреляли. Скажи мне, похищение может быть связано с этим? Что за бред? Ты же сама убеждала меня в том, что моего сына похитила эта девка я она мне. А если этим кто-то воспользовался? Тогда им следовало сообщить мне об этом. «Хорошо», — подумав, ответил он. «Попытайся с ней поговорить. Ради сына я готов позволить этой шлюхе беспрепятственно уйти, но только после того, как ребенка вернут. Именно в такой последовательности. Ясно?» Теперь в его голосе вновь звучала уверенность. «Спасибо», — сказала я. Прожить день и дождаться 19.00 казалось почти невероятным. Чтобы хоть немного отвлечься, я решила проверить, в городе Зимцов или успел благополучно его покинуть. Достала из сумки ноутбук и принялась обзванивать гостиницы, начав с самых дорогих. Звонила на ресепшн, представляясь менеджером службы доставки и интересовалась, у себя ли Юрий Германович. «А в каком он номере?» — спрашивали меня. «Извините, я только знаю, что он остановился в вашей гостинице». Уже на третий раз мне повезло. Зимцов снял номер в Олимпии. Люкс с видом на старинный собор, с гордостью сообщила девушка. Отправиться к нему сейчас? Не имея на руках ни единого козыря, трудно ожидать, что разговор состоится. Пожаловал он наверняка с охраной, хотя вряд ли ему стоит чего-то опасаться, когда под рукой Стас. Допустим, я окажусь в номере, нанесу ему незначительные увечья и заставлю отдать приказ отпустить моего мужа. Я готова рискнуть, но не жизнью ребенка. Если дело не выгорит, я не смогу помочь ни мужу, ни мальчику. Значит, с разговором придется повременить. В этот момент раздался звонок мобильного. Я схватила его, уверенная, что звонит Рахманов. Но номер высветился незнакомый. Прикидывая, кто это может быть, я ответила. И в первое мгновение решила. У меня слуховые галлюцинации, потому что звонила Лика. Голос ее звучал по-детски испуганно. Тонкий девичий голосок. «Юля, вы меня слышите?» «Разумеется», — с трудом ответила я. «Вы обещали мне помочь». «Обещала. Но вы, похоже, в моей помощи не нуждаетесь». «Нуждаюсь очень. Кажется, я в безвыходном положении». «Хорошо, что вы это понимаете. Мой отец меня убьет». «Вы повторяетесь», — с излишней резкостью буркнула я. «Неужели вы все еще сомневаетесь и по-прежнему хотите, чтобы я вернулась к нему?» «Хотите быть соучастницей убийства?» Это было уже слишком, но я призвала себя к терпению. «Я постараюсь вам помочь, но для этого нужно, чтобы вы мне хоть немного доверяли». «Кто это тут говорит о доверии?» мрачно усмехнулась я. «Я. Я вам верю», промямлила она. «В таком случае предлагаю встретиться и обсудить ситуацию. Где вы находитесь?» На самом деле меня интересовал лишь один вопрос — где ребенок, но я боялась ее спугнуть. Сейчас было важно встретиться с ней, тогда у меня появится шанс. «Хорошо, давайте встретимся», — ответила она после минутной паузы, показавшейся мне бесконечно долгой. «Возле цирка, через полчаса. Это подойдет?» «Подойдет. Я буду ждать вас в машине». Она отключилась, а я направилась к цирку. Полчаса — большой срок. А если за это время Лика решит, что доверять мне не стоит? Тут же в голову пришла другая мысль. А если за мной следят? Люди Стаса, к примеру. И я приведу их к девчонке. Я принялась петлять по переулкам, то и дело поглядывая в зеркало. Не похоже, что за мной кто-то увязался. Но уверенности по-прежнему не было. Напротив, беспокойство возрастало. Через полчаса я тормозила возле здания цирка. На площади многолюдно. Лика, должно быть, именно поэтому выбрала ее для встречи. Иллюзия безопасности. Надежда, что в таком месте ей ничего не грозит. Глупая надежда. Я быстро оглядела площадь, мгновенно отмечая все. Три припаркованные неподалеку машины оказались пусты. В той, что чуть дальше, водитель сидел с праздным видом, курил, приоткрыв окно. Стайка молодежи на скамейке. Этих можно смело исключить. Женщина на стоянке такси. Поглядывает на часы. И тут я увидела Лику. То есть я увидела ее чуть раньше, но не сразу поняла, что это она. Девчонка в короткой юбке, белые носки, кеды. Волосы заплетены в две косички, наушники с розовой опушкой и огромные очки от солнца. Она поднялась со скамейки и очень быстро направилась к машине. На вид ей можно было дать лет пятнадцать. Неплохая конспирация. Дверь распахнулась, и Лика оказалась рядом со мной. Я тут же тронулась с места. «Куда мы едем?» — испуганно спросила Лика. «Пока не знаю», — ответила я. «Будет зависеть от того, что вы мне расскажете». Она сложила ладошки на коленях, сняла очки и уставилась на меня небесно-синими глазами. «Скажи мне сейчас кто-то, что она способна похитить ребенка?» Я бы ни в жизни не поверила, хотя была уверена в обратном. «Как там ваш Виссарион?» — тонким голоском спросила она и смущенно отвела взгляд. «Я не хотела сделать ему больно» но у меня не было другого выхода. «Он в порядке», — перебила я, не желая слушать его оправдания. «Я очень переживала», — сморщила на носик. «Он ведь совсем старенький». «Может, мы перейдем к делу?» Девушка разгладила подол юбки, вроде бы о чем-то размышляя. Скорее всего, прикидывала, что стоит мне сказать, а чего не стоит. Справедливо полагая, ее обаяние на меня не действует. Рахманов обещал вернуть мне бумаги. — выпалила скороговоркой. — Но я боюсь, он меня обманет. Я кивнула, глядя в зеркало, наблюдая поток машин за своей спиной. Лика посмотрела на меня с сомнением. Моя реакция была ей непонятна. — Почему он решил их вернуть? — задала я вопрос. Она пожала плечами. — Наверное, это ловушка. Он сдаст меня отцу. Девчонка вновь уставилась на меня, прикидывая, знаю я истинную причину или нет. «Очень на него похоже», — опять кивнула я. «Но мне нужны эти бумаги. Помогите мне». «Как?» «Я уверена, вы сможете. Вы такая... отчаянная. И у вас есть опыт. Я права?» «Где вы должны встретиться?» «В парке Победы в 19.00. Я боюсь, он передаст мне бумаги, но не позволит уйти. Мы должны придумать, как это сделать». «А что по этому поводу думает ваш друг?» «Кто?» а, -а, -а. Он меня бросил. Решил, со мной опасно иметь дело. После того, как вы похитили ребенка, такого она не ожидала, к тому моменту успев успокоиться. Рот ее чуть приоткрылся, взгляд заметался испуганно. Она попыталась открыть дверь, а я ударила ее локтем в солнечное сплетение. Не слишком сильно, но достаточно для того, чтобы она могла понять мое терпение на исходе. «Хватит мне брать Сказала как можно спокойнее. «Хочешь, чтобы я тебе помогла? Говори правду». Она заплакала. Может, от боли, но скорее от обиды. Вряд ли ей раньше приходилось терпеть тычки. «Где ребенок?» — резко спросила я. «Не знаю», — замотала она головой. «И как в этом случае ты надеешься получить бумаги?» Вопрос излишний, но я все равно его задала, сдерживаясь из последних сил. Мне хотелось схватить ее за плечи а еще хотелось ударить, и не один раз, столько раз, сколько потребуется, чтобы вытрясти из нее правду. «Где ребенок?» — повторила я. «Попробуй соврать, и быстро встретишься с папашей». «Я правда не знаю, клянусь! Пожалуйста, не бейте меня!» Она захныкала, прикрываясь руками, а я ткнула ее лицо в крышку бардачка. Она взвизгнула, хотя и на этот раз вряд ли ей особо досталось. А вот мне вдруг стало стыдно. «Рассказывай!» Мы, я и Володя, мы решили, что единственный выход — похитить сына Рахманова. Когда мы еще были любовниками, в общем, я кое-что знала о его жизни. Я не была в его доме, но сына он мне показал. Мы ехали мимо парка, где мальчик гулял с няней, и Рахманов принялся хвалиться, какой у него замечательный сын. Близко подходить мы не стали, но я хорошо разглядела ребенка, и... Рахманов сказал... Мальчик гуляет в парке каждое утро. Вы похитили ребенка, что дальше? Не думайте, я не собиралась делать ничего плохого. Просто у меня не было другого выхода. Мы прятались в квартире Володиного знакомого, привезли ребенка туда. Я вовсе не планировала держать его долго. Надо было связаться с Рахмановым. Я не решилась звонить из квартиры или по мобильному, ведь нас могли обнаружить. Возле супермаркета был телефон-автомат. Я пошла туда. а когда вернулась Она всхлипнула. Ребенок исчез. А Вова? Он лежал в прихожей, мертвый. Вы мне верите? Я кивнула, хотя ее рассказ мог грешить неточностями. Допустим, ты говоришь правду. Кто, по-твоему, увез ребенка? Люди Рахманова? Не знаю, вздохнула она. Получается, что так. Тогда довольно наивно полагать, что он вернет тебе бумаги. В лучшем случае он сдаст тебя ментам. «Вскоре появится твой папаша и заберет тебя за небольшую мзду. Или Рахманов сразу спровадит тебя к нему за куда большие деньги». «А если ребенка забрал кто-то другой?» — нахмурилась Лика. «Кто?» «Люди моего отца. Тогда им стоило дождаться тебя в квартире и прихватить вместе с ним. Точно так же поступил барахманов Он на редкость злопамятен и подобное не прощает». «Послушайте», — заторопилась Лика. Я звонила ему еще раз. И мне показалось... Нет, я уверена он думает, что ребенок у меня. Он очень нервничал. Грозил мне, сказал, если с его сыном что-то случится, он меня живой в землю зароет. Вряд ли притворялся. Какая разница, где сейчас ребенок? Главное, чтобы Рахманов верил, что он у нас. У меня. И тогда мы сможем получить бумаги. Разница есть, сказала я. Это мой ребенок. Лика моргнула. Попыталась что-то сказать и замерла с открытым ртом, но с удивлением справилась довольно быстро. «Как это? Ваш...» «Очень просто. Рахманов — его отец, а я — мать». «Но как же?» «Ты так много врешь, что верить тебе трудно», — вздохнула я. «Что, если это ты убила Вовку?» «Да с какой стати?» «Он захотел выйти из игры, а ты не могла этого позволить. Решила, что другого выхода нет. Клянусь, я этого не делала, и я не знаю, где ваш ребенок. Вы меня Рахманову сдадите?» Спросила испуганно. «Он же... он же меня и вправду в землю зароет. Вы что, этого не понимаете?» «Если сына я не найду, Рахманов для этого не понадобится. И тебя я не сдам по одной причине. Ты мне нужна. Не спрашивай, зачем, но если попробуешь удрать, убью. Все ясно.